Отсутствие знания о добре и зле Чтобы правильно себя вести, необходимо верно отличать добро от зла и точно понимать значение каждого из этих понятий. Кто-то скажет, что это невозможно и зависит от точки зрения каждого человека. Это утверждение уже само по себе аморально. Такие высокие ценности, как любовь, Долг, братство, дружба, справедливость, добро не могут зависеть от личной точки зрения, которая вследствие инерции или энтропии зарождается из животных импульсов и аппетитов человека. Другими словами, мнение людей – не что иное, как суеверие, узкий сегмент реальности, необходимый для оправдания недостатков, вредных привычек и грехов. Для защиты территории – которая колонизирована, проникшей в мозг посторонней информации. Именно поэтому нельзя считать личное мнение важным и значительным, поскольку оно является рефлекторной реакцией колонизированных нейронов или механизмом животного страха, вызванного некоторыми явлениями жизни. Таким образом, нужно дать абсолютное определение добра и зла, свободное от индивидуального опыта, телесных или эмоциональных желаний и информации, вторгшейся в наш мозг в результате безжалостного программирования человека человеком. Вне всякого сомнения и независимо от любой точки зрения, эпохи или страны, добро – это то, что помогает человеку пробудиться от гипнотического транса окружающей среды, обрести ясность и силу, чтобы реализовать процесс собственной вертикально восходящей эволюции посредством развития высшего сознания. Целью этого процесса является духовное совершенствование. Именно оно даст возможность человеку найти свои корни и объединиться со своей божественной искрой. Зло, наоборот, все то, что производит гипнотический транс космического происхождения и транс окружающей среды, препятствует пробуждению от этого транса и парализует любую попытку индивидуальной эволюции. Все, что программирует и опустошает человека, усыпляет, разрушает его «я» и ведет к инволюции, потере души и духа. Все, что уничтожает его истинную сущность и приводит к отчуждению. Это темная сила Вселенной, которая стремится разрушить истинное добро и поглотить божественную искру. Моральный долг всех людей глубоко размышлять над истинным значением добра и зла, чтобы понять, как они действуют на планете Земля. В этом случае человек не попадет в ситуацию, когда вместо ожидаемого, видимого добра он лишится добра высшего. Нет ничего более обманчивого, чем кажущееся сиюминутное добро, Основанное на материальном удовольствии, которое дает нам иллюзию счастья и заставляет поверить, что если оно доставляет удовольствие, то это хорошо. Слишком просто определить зло как плохую, неприятную ситуацию, которая приносит страдания и боль. На самом деле, боль может способствовать излечению и быть очень благотворной для души. Материальное удовольствие обычно гипнотизирует и усыпляет. Страдание же сильно встряхивает человека, вырывая на время из гипнотического транса. Конечно, не нужно все упрощать. Важно понимать, что бывают ситуации, находящиеся где-то посередине, а не на крайних полюсах. Мы должны научиться видеть за пределами видимого и не отождествлять приятное с добром, а боль со злом. Бывает бесполезная боль, а бывает излечивающая. Есть опустошающее удовольствие, а есть наполняющее. Последнее, к сожалению, малоизвестно. Большинство приятных ситуаций опустошает, истощает и делает нас инертными. Люди не умеют получать удовольствие, не впадая в грех и порок, не опустошаясь и не растрачивая энергию. Необходимо помнить о том, что зло не всегда можно распознать. Часто оно выглядит как что-то хорошее и даже возвышенное. Мы недооценивали бы хитрость сатаны, если бы считали, что у него есть рога, копыта и хвост, и он окружен серными парами. Наоборот, его окружает аура невинности, уважения и добра. И все это для того, чтобы увлечь неосторожных. Конечно, при отсутствии высшего критерия добра и зла, невозможно видеть ничего, кроме внешнего, воспринимаемого органами чувств, особенно, когда это льстит нашему эго и приятно телу. На протяжении человеческой истории было совершено множество жестокостей и убийств, якобы во имя добра. И наоборот, патриотические, справедливые поступки были очернены, Им приписывали нечестные цели и намерения. Иисуса обвиняли в тяжких преступлениях. Ганди считали опасным преступником. Часто достойные отцы нации в разных странах обвинялись как уголовные преступники. Великие люди были унижены или убиты, в то время как преступников и убийц превозносили и прославляли. К сожалению, с каждым днем все более сложно определить, кто хороший, а кто плохой. И чаще, чем хотелось бы, роли распределяются неверно. Честного считают вором, а вора – уважаемым человеком. Самые опасные преступники могут гулять на свободе, а порядочные люди оказываются за решеткой. Всегда было много побеленных гробниц, но мало кто может разглядеть за внешним благообразием, гниение и разложение. Неизвестно, кто есть кто. Социальное уважение не является гарантией чистоты. Всеобщее осуждение какого-то человека или ситуации тоже ничего не значит. Единственное, что несомненно, так это упрямая реальность, которая становится очевидной только тогда, когда перестает быть фактом настоящего и отходит в прошлое. Наше мнение о прошлом опыте бывает более или менее верным, но обычно мы не способны правильно оценить настоящее, а также последствия событий. Что касается познания истины и реальности, кажется, будто солнце освещает лишь прошлое, а настоящее покрыто мраком и мглой, что порождает сомнение, невежество и дезориентацию. Истина обычно находится в прошлом, намного легче увидеть ее по истечении времени, и не только потому, что прошлое перестает эмоционально нас затрагивать, но и потому, что становится ясно видимым то, что ранее скрывалось в полутьме. Казалось бы, бесполезно изучать прошлое, поскольку прежде всего нам необходимо хорошо понимать настоящее, но прошлое может помочь осознать причины нынешних неудач чтобы мы смогли предпринять необходимые шаги для достижения успеха. Беспристрастный анализ прошлого был бы очень полезен тем, кто обвиняет в собственном невезении судьбу, обстоятельства и людей. Он позволил бы установить причинно-следственную связь между тем, что люди посеяли в прошлом, и тем, что пожинают сегодня. Полезно осознать, что хорошие или плохие события настоящего Прямой результат поступков в прошлом. Мы должны научиться не только отличать внутренние и внешние проявления добра и зла, но ясно видеть, какие действия в данный момент нам следует предпринять, а от каких воздержаться. Прошлое показывает нам, что мы всю жизнь совершаем одни и те же ошибки, и только подробное описание этих механизмов поможет с ними покончить. Точно так же следует четко определить, что привело нас к успеху, поскольку нет ничего более благотворного и материально и духовно, чем формула достижения успеха. При этом важно не поддаться миражу мнимого добра, которое кажется ценным и продолжительным, но в конце концов приносит лишь боль и разочарование. Мы никогда не ошибемся, если будем прилагать максимальную энергию и усилия для развития самых высоких моральных и духовных качеств. Это позволит достичь не только долгого счастья, но и духовного совершенствования, которое является кульминацией и завершением работы, начатой Богом. Именно поэтому необходимо четко различать добро и зло, а также понимать, что является лишь внешне хорошим или плохим. Такое знание не может быть плодом чувств, импульсов или обманчивых удовольствий. Наоборот, оно является результатом работы всей жизни. Лишь уверенность в том, что поступаешь правильно, позволяет обрести внутреннее спокойствие. А это возможно только тогда, когда точно знаешь, что хорошо, а что плохо. Как только человек поймет это... Тем самым он создаст компас своего морального сознания. Обычно он является лишь продуктом социальных наказов и привычек и очень редко сознательно и намеренно принятой высшей этической системы. Как правило, человек считает приемлемым лишь то, что делает большинство или подражает тем, кем восхищается. У него отсутствует сознательное самонаблюдение. Люди часто твердят о необходимости принимать осознанные решения, и некоторые даже хвастаются тем, что именно это они и делают. Следовало бы спросить, о каком сознании идет речь, поскольку обычное ментальное состояние человека бессознательно и определяется как гипнотический или сомномбулический транс. Когда человек говорит о чем-то неизвестном, чего он не испытывал, ему легко может показаться, будто он обладает какой-то способностью, которой в действительности у него нет. Так, например, для большинства сознание, свобода и свободный выбор являются только потенциальными способностями, хотя кое-кто считает, что у них все это уже есть. Говоря о сознании, мы вступаем на скользкий путь, поскольку люди пытаются приспособить это понятие к любой ситуации, словно оно резиновое. Если мы говорим о психологическом сознании, конечно, оно есть у всех, даже у животных. Если же речь идет о высшем сознании, очевидно, что им обладают лишь немногие. Можно доказать, что высшее сознание проявляется только тогда, когда человек вырывается из гипнотического транса, контролирующего его разум. Поэтому оно имеет бесчисленное количество уровней, от элементарного до самого высокого. Начальный уровень высшего сознания имеют те, кто освободился от гипнотического транса, но все еще ничего не сделал для развития этой новой способности. Самый высокий уровень будет у человека, достигшего кульминации в развитии своего сознания и такого уровня, которым обладали некоторые мудрецы древности. Их мудрость не связана с формальным знанием, а относится к духовному опыту который достижим лишь в глубине собственной души. Если понять и принять, что сила, не позволяющая пробудиться от гипнотического транса, есть абсолютное зло, и ее земное проявление состоит в поддержании сомнобулического состояния, то взгляд человека на свое существование полностью изменится, поскольку жизнь приобретет цель и значение, перестанет быть только случайной или материальной. Иногда телевидение, пресса, другие средства массовой информации, некоторые рекламные кампании и политическая пропаганда незаметно становятся инструментами князя тьмы. Слишком часто нас дезинформируют, а не информируют, превращая в варваров, а не в культурных людей. Мышление человека все больше затуманивается и запутывается вместо того, чтобы просветляться. Мозг людей находится под обстрелом различных противоречивых сублиминальных посланий, которые усиливают поражающий их гипнотический транс, вместо того, чтобы передать импульс бдительности, помочь пробудиться и достичь более высокого уровня. Против человеческого рода открыто и легально плетется настоящий заговор, низкая цель которого состоит в постепенном снижении уровня бодрствования ради того, чтобы покорить людей и сделать их невольными союзниками темных сил. Помощники темных сил получают выгоду от такого бессознательного сотрудничества. Благодаря их деятельности постоянно увеличивается количество послушных потребителей, что приносит им все больший доход. Все мы, без исключения, подвержены влиянию гипнотической силы окружающей среды через ее бесконечные суггестивные стимулы. И единственная надежда на то, что человек сможет улучшить свое внутреннее состояние, не меняющееся с самых древних времен, станет хозяином собственного разума и сделает его невосприимчивым к влиянию этого гипноза, что является первым условием для истинного духовного прогресса. Истинная мораль – это знание одного человека. Под этим подразумевается, что она присуща лишь состоянию высшего сознания и может быть достигнута только благодаря индивидуальной, постоянной и добровольной работе. По этой причине данное знание не принадлежит толпе и не может быть широко распространено, так как является плодом личных заслуг и усилий. Толпа никогда не поднимется до уровня высшего сознания. Она способна лишь накапливать информацию. С этой точки зрения компьютер может превратиться в настоящего похитителя сознания, разрушителя высших человеческих способностей посредством усиления гипнотического транса. Я не сомневаюсь в том, что все теряют свое «я», когда работают на компьютере и находятся под его контролем. Потеря «я» является основным механизмом гипнотического процесса. Человек отождествляет себя с образами на мониторе, и компьютер поглощает его «я», оставляя истощенным, разрушенным и пустым. Конечно, технологический прогресс несет в себе неоспоримые преимущества, но все лекарства имеют побочные эффекты, малоизвестные или неизвестные вообще. Никто не думал, что двигатель внутреннего сгорания приведет к такому загрязнению планеты, а инсектициды станут опасными токсинами. Что касается информационных технологий, то, поскольку они возникли совсем недавно, их побочные эффекты неизвестны, лишь немного изучалось вредное излучение монитора. Еще труднее доказать их негативные последствия в такой малоизученной области, как гипноз. Возможно, все это было хладнокровно спланировано истинной целью распространения компьютеров, было формирование огромной массы ментальных рабов, которыми манипулируют управляющие всей системой. Кому известна истинная структура программного обеспечения, находящегося на рынке? Кто может утверждать, что оно свободно от сублиминальных посланий? Действительно ли оно безвредно для мозга и разума или вызывает зависимость, распыление внимания и другие вредные побочные эффекты? Эта тема никогда глубоко не изучалась, но даже если бы и изучалась, то, скорее всего, полученные выводы были бы такими же сомнительными, как те, которые были сделаны по поводу марихуаны и других наркотиков. Всегда находятся люди, отрицающие или умоляющие вред наркотиков, принижающие опасность их потребления и даже призывающие к их легализации. В информационной сфере замешано слишком много экономических интересов и маловероятно, что ментальные расстройства, которые может вызвать оборудование, будут исследоваться. К тому же для этого необходим особый уровень исследования ментальных способностей, позволивший бы точно определить сущность и размер высших качеств человека, которым незаметно наносится ущерб. Наверное, по прошествии времени мы узнаем истинные масштабы этой проблемы. Но ситуация может даже ухудшиться. Трудно сказать, насколько компьютер является доказательством прогресса, так как, помогая человеку в механической работе, он косвенно деформирует его разум и обедняет внутренний потенциал, а современная наука не способна точно доказать, что наносится ущерб самой ценной способности разума а именно сознанию человека. В современной жизни есть методы и технологии, которые могут увеличивать интеллектуальный коэффициент людей, одновременно разрушая уровень их высшего сознания. Единственный способ отвоевать трансцендентальные ценности — научиться вести себя в соответствии с истинной этикой и найти счастье, которое состоит в духовном совершенствовании человека чему упорно препятствует гипнотический транс окружающей среды нашей эпохи.